Тело уже не так горело, не билось в агонии. Боли, ломоту от многодневной горячки я теперь могла переносить, находясь в сознании. Всё ещё лёжа на спине и, глядя в серый бетонный потолок, я считала трещины на нём, пытливо стараясь охватить как можно большую площадь взглядом, насколько позволял ракурс, не поворачивая головы, потому что любое, даже самое незначительное движение, пульсирующее болью, мгновенно простреливала весь измученный болезнью организм. Как я оказалась здесь, меня интересовало мало. Память постепенно возвращалась ко мне по мере отступления горячки, но очень медленно, лишь по крупицам. Я не так много помнила, лишь отрывки. Мелькающие деревья у обочины за окном несущейся куда-то машины. Холодный взгляд водителя, направленный на меня через зеркало заднего вида. Его глаза. Неживые. Страшные. Но я вспомню. Обязательно вспомню. Опустив руку вниз, нащупала стоящую рядом на полу бутылку с водой и, с трудом справившись с неподдающейся крышкой, отпила пару глотков. Организм очень слаб, поэтому я не позволяла себе лишних движений. Несколько раз я видела женщину восточной внешности, которая склонялась надо мной, проверяя температуру, протирая мое лицо и тело прохладной водой. Она же, судя по всему, помогала мне облегчиться. Духота в помещении, где я находилась — ничуть не способствовало улучшению моего состояния. Дышать было практически нечем. Всё тело покрывал липкий неприятный пот, то ли от выходившей из паренной температуры, то ли от ужаса парамнезии, которая сейчас атаковала мой мозг. Меня начали посещать бредовые мысли о том, что Саши в моей жизни и не было никогда, что всё это — выдумки моего сознания, бред, навязанный болезнью. Я начала сомневаться в том, что жила где-то все эти месяцы. А были ли они вообще, все эти воображаемые дни? Может, я никогда и не выходила из этой камеры, придумывая свою жизнь вне её, проживая мыслями недели, месяцы? Схожу с ума. Он был, совершенно точно был в моей жизни. Ведь я отчётливо помню запах сандала, который оставил неизгладимый след в моём сознании. Пальцы запомнили чёткую линию его скул и неидеальный щёк с лёгкой утренней щетиной на них. Я и сейчас с лёгкостью могла вспомнить твёрдость его мышцы, мягкость губ. Я помнила его настолько реально, что, казалось, осталось только протянуть руку и коснуться. Маленькая. Вспомнила, как он называл меня. Закрыла глаза и увидела его губы, нетерпеливо поджатые, приподнятую бровь, когда он мной недоволен. Помнила. Я всё помнила. Как бежала к нему, за ним, из клуба услышав его отрешённое «хорошо», то, как это слово резануло по моим венам, причиняя дикую невыносимую боль. То, что моё тело терпит сейчас, несравнимо с той агонией, когда я поняла, что он уходит из моей жизни. Жалела ли я, что вернулась к нему? Что из-за него нахожусь здесь, сейчас? Нет. Ни на минуту не пожалела, не возжелала всё вернуть назад. Саша, миленький, «Забери меня отсюда!» Прошептали искусанные до крови сухие губы. тишину мои размышления нарушил скрип отпираемого замка. Я слегка повернула голову, привычно ожидая ухаживающую за мной молчаливую женщину. Поэтому, когда открылась дверь, и в ярком свете коридора показалась высокая, широкоплечая, явно мужская фигура, я зажмурилась, отрезив глазах, и равнодушно отвернулась. «Пришла в себя?» Услышала знакомый голос с восточным акцентом. «Хазаю, я рад, что ты выжила. Мои люди немного перестарались, за что были наказаны». Услышала тихие шаги и по движению спёртого горячего воздуха в душном помещении почувствовала, что вошедший присел рядом с моим импровизированным ложем. Не поворачивалась, не смотрела на него. Мне было абсолютно неинтересно, что он скажет мне или сделает потому что я была уверена, что Саша придёт за мной, поэтому время для меня с этой минуты начало обратный отчёт. «Ждёшь его?» Я молчала. Мне был неприятен диалог с навязчивым похитителем. Заметив мою апатию, но не обращая внимания на пренебрежительную безразличность, он продолжил. «Дура! Ты действительно ждёшь его? Позволю себе немного прояснить тебе ситуацию». Он считает, что ты ушла сама, банально бросила его. Увидев, как я прикрыла глаза, отгораживаясь от сказанного, настойчиво уничтожал меня словами. Я ведь предупреждал тебя. Стоит тебе исчезнуть из его жизни, и он больше не вспомнит о тебе. Тем более ты, как оказалось, уже не в первый раз больно ударила по его самолюбию. Глупая. Действительно считаешь, что он ищет тебя после того, как ты второй раз оскорбила его, сбежав? Почувствовав прикосновение чужих пальцев к своему лицу, я судорожно отдёрнулась, отвернувшись от поглаживающей руки. Мне были неприятны его прикосновения, а сказанное им разъедало мозг, отравляя мучительными сомнениями, которых ещё пять минут назад не было и в помине. «Найдёт». Очень тихо, еле шевеля по трескавшимися губами, прохрипела я. «Обязательно». Своим ответом я вызвала лишь его издевательский смех. Меня всегда поражали такие, как ты. Неверящие, не желающие замечать правды. Я не ошибся нигде. В этот раз всё сделано на совесть. Продумана каждая деталь, начиная от девушки, которая тебя заменила, заканчивая видео, которое ему предоставили. Ни склеек, ни монтажа он не найдёт. А на плёнках определённо ты. «Для чего всё это?» Если он будет думать, что я ушла сама, то ты-то тоже ничего от него не добьёшься. Повлиять на него фактами, подкинутыми тобой, шанса не будет. А мне и не нужно на него влиять. Принципиально выбью почву, а как добить, уже решил. Поэтому считай, что с сегодняшнего дня тебя и не существует больше. Сказал, резко встав, развернулся и вышел. Закрыл за собой дверь, оставив меня с дикой головной болью. Я закрыла лицо руками и надрывно застонала. Он прав. Саша не давал мне даже малейшего шанса объясниться с ним раньше, с какой стати ему верить мне сейчас. Меня нет. И он, подгоняемый своим гневом, сразу забудет, что я когда-либо вообще существовала в его жизни. Шанс на то, что он будет искать меня в этот раз, нулевой. Нужно принять это как данность. Глупо отрицать очевидное. Слёз не было. Я лежала, апатично продолжая вглядываться в пустоту после всех сказанных слов, вновь задавая себе вопрос. Жалела ли я, что Саша появился в моей жизни? Ведь всё, происходившее сейчас со мной, было из-за него. Но ответ был всё тот же. «Нет, никогда не пожалею», прошептала я самой себе.